Роман Злотников, Антон Корнилов. Мерила истины. «Главное, чтобы не сквозило нигде», — возбуждённо прошептал Валька, оглянувшись на закрытую дверь. Виталик тоже повертел головой, оглядывая класс, где никого, кроме них двоих, не было. «Окна закрыты», — сообщил он. «Может, под дверь тряпку засунуть, а? А то, кажись, по ногам тянет». «Засунь», — разрешил Валька, — «для чистоты эксперимента». Тряпка, предназначенная для вытирания доски, оказалась слишком мала, чтобы полностью закрыть щель между дверью и порожком. Виталик стащил с себя лёгкую спортивную куртку с крупной надписью «Адидак» на спине, бросил её на пол и ногами забил под дверь. «Ну?» — спросил он, повернувшись к Вальке. Тот уже сдвинул две парты по обе стороны прохода поближе, так, чтобы между ними мостиком держалась длинная ученическая линейка. И теперь привязывал к середине этого мостика нитку, на конце которой крепился крохотный серый кирпичик ластика. «Готово, что ли?» — поторопил его Виталик. «Сейчас, погоди. Вот. Готово. Можно начинать. Оба карася...» Так в саратовском детском доме номер 4 называли воспитанников младшего отделения. Уселись прямо на пол в проходе лицами друг к другу. Ластик маятником покачивался между ними. «Сейчас успокоиться», — очень тихо проговорил Валька и неловко поправил на носу очки смутноватыми, захватанными пальцами-линзами. «Успокоиться, тогда увидишь. У меня уже два раза получалось». «Но не может такого быть, чтобы получилось», — убеждённо мотнул головой Виталик. «Не веришь?» «Да не в этом дело. Верю, не верю. Просто не может такого быть, и всё. Сам прикинь, управлять этими психическими импульсами, чтобы они через межпространство нашу реальность меняли, может, только тот, кто до третьей ступени столпа добрался. А ты разве добрался? Ты ещё и первую ступень не осилил, как и все мы, которые столб величия духа постигаем». «Ну, кроме Нуржан, конечно. Он-то уж скоро на вторую ступень выйдет». «Но у меня же получалось», — сосредоточенно глядя на ластик, замедляющий свои колебания, негромко проговорил Валька. «Я же знаю, что у меня получалось». «Тебе показалось, наверное», — предположил Виталик. «Когда чего-то очень хочешь, иногда начинает чудиться, что это уже случилось. Вот помнишь, к нам американцы приезжали? Ну, давно еще, до того, как Олег появился». Валька кивнул, не сводя глаз с покачивающегося на нитке ластика. Он хорошо помнил эту заокеанскую пару — худого, сутулого мужчину, почти лысого, но тем не менее имевшего пониже затылка жиденькую косицу и неуклюжую толстую женщину в обтягивающей одежде из-за обилия телесных складок, похожей на многослойного сплющенного снеговика. Он, Валька, тогда ещё удивлялся тому, как мгновенно и безошибочно просчитывались в этих людях иностранцы. С первого взгляда, еще до того, как успели заговорить. Должно быть по жизнерадостной мимики и каким-то мультяшным движением. «Ходили, выбирали, кого усыновить», — продолжал Виталик доверительным, без тени смущения тоном, каким говорят самыми близкими людьми. «Еще паскуды смотрели так на каждого, разговаривали с каждым так, будто его уже и выбрали. Я потом целый месяц ждал, когда меня Мария позовет». «Несколько раз прям слышал. Гашников, Виталий!» В коридор выбегал. «А там никого. Вот, может быть, и ты так же?» «Нет», — уверенно ответил Валька и снова поправил очки. «Мне не показалось. Слушай, не отвлекай, ладно, а? Ничего не говори». Наконец Ластик замер. «Всё!» — не удержался от комментария Виталик. Успокоился. «Теперь вообще не двигайся», — прошептал Валька. «Только смотри». Лишь бы не помешал никто. Виталик молча кивнул и даже отодвинулся чуть подальше, видимо, чтобы дыханием ненароком не качнуть ластик. Валька снял очки, отчего глаза его стали большими, выпуклыми и блестящими. Он сосредоточился на сером неподвижном кирпичике, зависшем над потёртым линолеумом, мысленно исключив из внимания всё остальное. Привычно копошащиеся мысли постепенно затихли, и в голове возникло ощущение той щекочущей невесомости, когда совершенно исчезает осознание окружающего пространства и текущего сквозь это пространство времени. Виталик, однако, ничего подобного не чувствовал. Минуту он просидел, неотрывно глядя на ластик, потом заскучал и стал коситься по сторонам. На исходе третьей или четвертой минуты Мальчишке показалось, что прошло никак не меньше четверти часа. Он неожиданно для самого себя зевнул, клацнув зубами. Почувствовав вину за свой шумный зевок, Виталик испуганно посмотрел на Вальку, но тот сидел, вцепившись взглядом в неподвижно висящий ластик, и конфуза, кажется, не заметил. Спустя какое-то время Виталик зевнул уже умышленно, давая понять товарищу, что ожидание заявленного фокуса слишком затянулось. Валька не шелохнулся. И когда в коридоре забубнили голоса и застучали шаги, Виталька даже обрадовался. «Идут сюда!» — тихонько прошептал он, шевельнувшись. «Во! Евкешу слышу! Ещё кого-то! Много народу! Валь!» Валька очнулся. Недовольно поморщившись, он дёрнул плечами и провёл ладонями по лицу. «Ну всё равно же ничего не получалось!» — ответил Виталик на безмолвный укор товарища. Час что ли, тут сидеть? Валька надела очки. Голоса за закрытой дверью звучали необычно громко. Резче всего была слышна скороговорка Евгеши, Евгений Петрович, директор деддома. Муниципалитет! Произвол, жаловаться! Подпрыгивали в этой почти неразборчивой торопливой речи, отдельные поддающиеся опознанию слова. Карасим, быстро убрав линейку с ластиком, подбежали к двери. Виталик поднял свою куртку, наскоро отряхнул её и сунул руки в рукава. Валька, приоткрыв дверь, выглянул в коридор. Делегация, состоящая из Евгеши, ещё трёх мужчин в строгих костюмах и одной дамы в длинном и тяжёлом, словно кожном, неприятно шуршащем платье, как раз проходила мимо класса. «Вы мне основания дайте», — горячился, размахивая руками идущий в авангарде делегация Евгений Петрович. «Дайте основания! С какой стати, скажите нам вдруг собираться и переезжать?» Мужчины хранили молчание, кажется, вовсе не слушая директора. Зато с явным интересом смотрели по сторонам. Дама шла рядом с Евгением Петровичем, чуть отставая. Видно, это к ней в первую очередь обращался Евгеша. Жирно накрашенные губы дамы были сложены в снисходительную улыбку, а густые брови приподняты. Лицо выражало готовность, дождавшись паузы в речи директора, произнести со вздохом «Ну что за чепуху вы несете, взрослый же человек?» «Никакого ремонта помещению не требуется», — продолжал Евгеша. «Четыре года назад был проведен капитальный ремонт. Документальное подтверждение есть. Желаете ознакомиться?» «Евгений Петрович, уважаемый», — заговорила дама размеренно и терпеливо, как говорят с людьми, влезшими зачем-то в дело, в котором не разбираются. «Речь идёт вовсе не о ремонте, а о реставрации. Помещение, занимаемое в данный момент вашим детским домом, располагается в старинном здании, представляющем историческую ценность». «Согласна, здание пригодно для эксплуатации, но вот фасад находится в плачевном состоянии. И мы, как представители районной администрации, просто обязаны...» «Ну и реставрируйте фасад сколько вам угодно. Зачем же нас переселять?» Брови дамы поднялись еще выше. «Евгений Петрович, как вы себе это представляете?» Ведутся работы на стенах леса, на лесах строители с инструментами и прочим. И вокруг дети. А если кому-нибудь из них кирпич на голову упадёт? Или какой-нибудь мастерок? Кто отвечать будет? Да я вообще не понимаю, какого дьявола вам фасад наш не понравился. Столько лет не обращали внимания, и тут на тебе. Мало что ли в районе других памятников старины, которым и реставрация требуется. Евгений Петрович. Переселение это временная мера. Временная! Опять эти пиджаки, выглянув вслед за Валькой, прошипел Виталик. Повадились гады! Неуж ты вправду выселят нас отсюда? Делегация удалялась по коридору. Переселят, поправил Валька, глядя в покачивающиеся спины. Не выселят нас совсем. Не имеют права. Только я слышал, переселять нас будут в какие-то бараки на самой окраине. «Да, и я слышал. Хотя, если ненадолго, то ничего страшного, наверное». Виталик по-взрослому усмехнулся. «Хм, ненадолго. Сейчас начнут, до холодов даже раскачаться не успеют. А зимой кто ж строительством занимается? Будут раз в неделю приходить ковыряться. По-настоящему только летом примутся. И, конечно, за лето нифига не успеют. Тебе приходилось в бараке зимовать. А я зимовал, когда у бабки жил. Удовольствие ниже среднего. Они вернулись в класс и прикрыли за собой дверь. «Может, еще раз попробуем?» — сказал Валька, вертя в руках линейку. «У меня ведь получалось. Я тебе зуб даю. У меня грузик на нитке дергался как бешеный. Я его заставлял». Он снова положил линейку концами на две соседние парты. Снова неторопливо закачался на ниточке ластик. Виталик шмыкнул носом. «Попробовать-то можно», — проговорил он, глядя в сторону. «Только Ну, давай потом как-нибудь. Ты устал, наверное. Этими психическими импульсами управлять ведь нелегко. Не, я тебе верю, но...» «Не веришь», — сказал Валька. «Ну, сам посуди», — не став отрицать этого, заговорил Виталик, мягко и будто извиняясь. «Но ты же знаешь, первая ступень столпа величия духа — это познание своего тела, полное его подчинение и умение использовать скрытые резервы организма. Виталик барабанил, как по писанному. «Ты первую ступень осилил? Нифига. Дальше. Получение полного контроля над психоэмоциональной деятельностью. Это вторая ступень. Вот на вторую поднимешься, тогда и сможешь». Сложив воедино полученное умение изучать основу применения теории феномена эфирных колебаний, чтобы иметь возможность влиять на реальность нашего мира через межпространство. Перебив его, заученно договорил Валька. А это третья ступень столпа величия духа. Ну что, я не знаю, что ли? А если знаешь, чего выдумываешь? У нас никто ещё не умеет предметы взглядом двигать. Не взглядом, а психоэмоциональными импульсами. Ну, один чёрт! Никто не умеет, ну, кроме Олега. Он Евгеша и Нуржана только нескольким упражнениям научил, которые для первой ступени. И те несколько лет натренировать надо. А ты сразу на третью ступень прыгнуть хочешь. Считаешь, всё так просто? Раз-два, и само собой получилось? «Да ничего я не считаю», — отмахнулся Валька. «Я просто попробовал как-то, и получилось. Но я же не виноват, что получилось. Не самому от этого». «Ну, неудобно как-то, что без обучения. Я поэтому ведь кроме тебя и не говорил никому». Дверь широко распахнулась. В класс, мельком взглянув на вздрогнувших карасей, вошли двое мужчин. «Вот, глянь, какое хорошее помещение!» — объявил с порога один из вошедших, очень полный и казавшийся ещё толще, благодаря пуховику с лоснящимся меховым воротником. «Окна большие, светло». «Мне очень нравится. Для кабинета самое то». Второй мужчина был ростом пониже, охватом поуже и одеждой попроще. Он сразу двинулся вдоль стены, деловито обстукивая ее кулаком. «Как ты раньше, Василий Егорович, проговорил он. «На века». отлично, что на века», — согласился полный. «Мы ломать ничего не собираемся. Но перегородочку вот тут вот глянь». «Надо поставить, как ты считаешь, для приёмной». «Хорошо», — уважительно похвалил второй мужчина. «Очень хорошо. Ну, пойдёмте ещё посмотрим, Василий Егорович. «Ну, пошли, пошли». Караси переглянулись. Мужчины, продолжая переговариваться, покинули класс. «Нет, ты слышал?» — на выдохе воскликнул Виталик. «Слышал? Перегородки они тут ставить собираются, суки!» Надо Евгеше сказать, кивнул Валька, у которого даже линзы по краям чуть запотели от волнения. А то вот это, с губами, ему лапшу вешает, мол, временная мера. Не какие суки! Лицо у Виталика было такое, будто он вот-вот расплачется. Даже не стесняется! Вот взять бы до да стулом по башке! Валька облизнул губы. У него сильно колотилось сердце. истерим. — медленно проговорил он. — И не ругайся. Постигаешь столб величия духа, а себя в руках держать не можешь. Как малолетка. — Да у тебя у самого губы дрожат. Бежим скорее! Виталик кинулся к двери. Валька задержался, чтобы забрать прибор, с помощью которого собирался провести показательный эксперимент. Он вернулся к партам, соединённым через проход мостиком-линейкой, и потянулся к подвешенному на нитке ластику. Но, едва шевельнув рукой, Валька почувствовал, как кончики его пальцев кольнуло чем-то горячим и острым. Ластик вздрогнул, чуть подпрыгнув на нитки, сильно качнулся в сторону, взлетев так, что нитка вытянулась параллельно полу, и застыл, едва заметно подрагивая, будто найдя в воздухе опору. Валька отдёрнул руку. Ластик словно сорвался с невидимой опоры и закачался. «Чего ты там возишься?» — крикнул Виталик из коридора. «Давай скорее!» «Сейчас!» — отозвался Валька хрипло. Он снова протянул руку к Ластику, мысленно приказывая ему повторить только что продемонстрированный трюк. Но ничего не произошло. Ластик качался на нитке в соответствии с законами физики. И кончики пальца Вальки больше не покалывал. «Валь, уснул!» «Получилось!» — хотел было закричать Валька, но вовремя сообразил, что никаких доказательств у него нет. Заставить Ластик проделать то же, что и пару секунд назад, не выйдет. Почему-то он не мог управлять этой внезапно проснувшейся способностью. «Иду!» — ответил Валька и сунул линейку с Ластиком за пазуху.